Часть десятая: Батухан на берегу Адриатики, глава первая. Смятение и ужас в Европе, если бы легкокрылый гений истории с быстротой человеческой мысли мог пролететь в 1241 году над вечерними странами, то он увидел бы величайшее смятение и ужас, охватившие народы Европы и их правителей, при о появлении на восточной границе страшных, загадочных татар, завернутых в звериные шкуры, о их невероятных стремительных переходах через Польшу, Германию, Богемию, Венгрию и о разгроме прославленных германских рыцарей и других войск в битвах при Лигнице, Люблине, Сандомире, Кракове, Бреславле и в других местах. И, наконец, о полном разгроме Мадьярского войска в битвах при Сае, Буде и Пеште. Дальнейшее вторжение татар в Италию и Францию казалось неминуемым. Что могло бы удержать грозных завоевателей? Император Германской империи Фридрих II Гогенштауфен писал красноречивые воззвания ко всем королям, герцогам и баронам, призывая их объединиться в одну сплоченную сильную армию и оказать мужественное сопротивление азиатским дикарям Батухана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 то против русских схизматиков, обещая каждому взявшемуся за оружие и объявившему себя крестоносцем прощение грехов и самых страшных преступлений и прошлых, и настоящих, и будущих. В то же время папа проклинал императора Фридриха II, обвиняя его в предательстве, в том, что это он, как слуга дьявола, призвал татар к набегу на Европу. А в народе говорили,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 и потому наружностью не похожи на других людей. Лично видевший вторжение монголов на Балканский полуостров, ученый-архидиакон, монах Фома из Сплита записал в своей хронике. Эти люди малого роста, но груди у них широкие, внешность их ужасная, лицо без бороды и плоское, нос тупой, а маленькие глазки отстоят далеко друг от друга. Одежда их непроницаема для холода и влаги,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 привыкли к усиленным переходам и голоду. Кони, хотя и не подкованы, легко взбираются на горы и скачут по ним, как дикие козы, и после трехдневной усиленной скачки они довольствуются коротким отдыхом и малым фуражом. И люди эти особенно не заботятся о своем продовольствии, как будто живут от самой суровости воспитания. Они не едят хлеба, пищи их, мяса, а питье кобылье, молоко и кровь. С собой татары ведут много пленных,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 королевский придворный духовник. Когда сей ужасный поток гнева Божьего разразился над нами, то благочестивая Бланш, мать короля Франции, вскричала, услышав эти новости, «Король, Людовик, сын мой, вы где?» Он, подойдя, спросил, «Мать моя, что вам угодно?» Тогда королева, испуская глубокие вздохи и разражаясь потоками слез, сказала ему в рассуждении сей опасности, как женщина, но с решительностью незаурядной дамы,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 Таким образом, он сказал, пообьем ли мы татар, или сами будем побиты ими, мы все равно пойдем к Богу либо как верующие, либо как мученики». Среди растерявшихся, перепуганных монархов Европы одним из тех, кого не покидали упорство и вера в лучшие дни, был Мадьярский король Белла IV. Гонимый татарами он сперва укрывался в городе Загребе, затем пребывал в маленькой приморской крепости Трагир. Затем покинул ее и выжидал некоторое время со своей семьей и свитой на венецианских торговых кораблях, прячась среди мелких прибрежных островов. Он узнавал от приплывавших к нему рыбаков, что происходит на Адриатическом побережье. Король Белла рассылал воззвание к мадьярскому народу, уговаривая своих подданных не терять мужество и надежды на скорое освобождение страны от ворвавшихся хищников. Русские князья Черниговский Михаил и Даниил Галицкий